то индустриализация становится в противоречии с основной нормой. Все дело в методах и путях для достижения конечной цели. Представьте себе, что с целью увеличить народонаселение страны, государство ввело бы во все большие города, дивизии войск и велело бы солдатам изнасиловать всех девушек города. Цель была бы достигнута, но что сказать о пути к ней – Видно, не всегда цель оправдывает средства. Наконец, последний пункт – культурное строительство. Если в первых трех вопросах может казаться спорным, достигнет или не достигнет такими путями государства поставленных целей, то в вопросе о культурном строительстве и спора быть не может о полной безнадежности построить культуру методами диктатуры – Само большевистское правительство убедилось в этом, когда вынуждено было в апреле 1932 года уничтожить всяческие раппы, ассоциации пролетарских писателей, пытавшиеся администрировать в области литературы. Плоды таких попыток оказались кислыми и горькими. То же самое было и в области музыки и живописи. Искусство свободно и на штыках сидеть не умеет. Можно декретировать в области культурного строительства все, что угодно, но собрать лишь горькие плоды лакейства, бездарщины и всяческого приспособленчества. Норма «Человек-самоцель» оправдывает себя в этой области с бьющей в глаза очевидностью. То, что здесь я суммирую в нескольких строках, в третьем протоколе изложил я на четырех листах, прибавив на пятом в виде заключения – и некоторые практические выводы, вытекающие из этих теоретических положений. Действительно, если все это так, так что же нам делать? Сложить руки или бороться? А если бороться, то как? Устраивать организационные группировки, подпольные кружки, террористические организации, вести нелегальную пропаганду среди разных слоев населения? При создавшихся в Европе и во всем мире условиях Все эти былые методы борьбы одинаково бесплодны и даже вредны. Мы привыкли мыслить все еще старыми, довоенными категориями, в то время как мир перевернулся на своих основаниях, сошел со своей оси, и лишь гамлеты от революции могут думать, что прежними методами можно прийти к каким-либо результатам. Народничество – это социализм, социализм – это демократия, А в итоге войн и революций нашей эпохи, демократия погребена, быть может, на весь XX век под обломками рухнувших миров. Все политические партии сыграли свою роль. И впредь до воскресения демократии не воскреснут. Воскреснет же она лишь в итоге ряда новых мировых войн. Мировая война между двумя станами диктатуры неизбежна. Но наше место, стан фашизма, буржуазной диктатуры – «Враждебен нам и по целям, и по методам действий. Стан коммунизма неприемлем по методам. Бесплодно вести с этими методами борьбу путем старых приемов. Говоря словами Герцена, нелепо ставить себя в положение человека, желающего подняться по лестнице в то самое время, когда с нее сходит сплошным и сомкнутым строем шеренги солдат. Значит, стать в сторонке и сложить руки? Нет» но делать свое дело. Это дело теперь при новых условиях и задачах заключается единственно в работе над старыми и вечными культурными ценностями. Надо не лакействовать, не приспособляться, ничего угодничать, а делать в своей области ту работу, которая переживет и диктатуру, и коммунизм, ибо оба они лишь переходные формы, что оба и сознают в наиболее видных своих представителях. О себе скажу. Как нескромно скромно мое дело, но в области культурного строительства оно ближе к подлинной духовной революции, чем устройство десятка организационных группировок. Мысли эти я высказывал всегда и всем, в том числе и тем немногим молодым людям, не мифическим меккопоклонникам, которые спрашивали меня «так что же нам делать?», Написал я это и на заключительном пятом листе третьего протокола. Но этот последний лист следователь отказался принять, заявив, что это им неинтересно. «Позвольте, как это так, неинтересно?»